Глава четвертая. Друзья-любовники. В первый день Нового года после полудня я прилег отдохнуть. Спал немного, но проснулся бодрым и с мыслями о конкретной ракушке – оранжевой с белыми точками. Не могу сказать, снилась она мне или нет, но я точно знал, что она мне нужна. Я был готов начать экспериментировать с красками и решил, что одна из таких оранжевых ракушек – Это именно то, что необходимо поставить по центру заката в Мексиканском заливе. За добычей я отправился вдоль берега на юг, сопровождаемый лишь тенью до двумя или тремя десятками крошечных птичек. Илза прозвала их сыщиками, которые постоянно бродили вдоль кромки воды, выискивая еду. Дальше над заливом парили пеликаны, потом вдруг складывали крылья и падали камнем вниз. Выйдя из дома, я не думал о физических упражнениях, Не прислушивался к боли в ноге, Не считал шаги, Вообще ни о чем не думал. Мой разум парил, как пеликаны, Перед тем, как они замечали лакомый кусочек В кальдо ларго, Большой залив испанский, Что пристался под ними. Соответственно, когда я, наконец, нашел нужную ракушку И оглянулся, Меня поразила, какой маленькой стала Розовая громада. Я стоял, подкидывая Оранжевую ракушку в руке, Внезапно почувствовав, что в бедро вновь сыпанули осколки стекла. Возникшая там пульсирующая боль начала распространяться вниз по ноге. Однако следы, которые тянулись к моему дому, говорили о том, что я не подволакивал больную ногу. Вот тут я и подумал о том, что обманывал себя. Может, чуть-чуть, может, по-крупному. Скажем, с этой глупой числовой игрой. Сегодня я забыл о том, чтобы разминать ногу через каждые пять минут или около того, Я просто прогуливался, как любой нормальный человек. Таким образом возникла дилемма. Я мог и дальше дурить себе голову, останавливаться через равные промежутки времени, чтобы делать упражнения для растягивания боковых мышц, которым научила меня Кэти Грин. Они вызывали жуткую боль, но пользы не приносили. Или мог просто прогуливаться, как любой нормальный, не попадавший в аварию человек. Я выбрал второй вариант, но перед тем, как двинуться в обратный путь, я оглянулся и увидел стоящий на берегу чуть южнее полосатый парусиновый шезлонг, рядом с ним стол под зонтом, таким же полосатым, как и парусина шезлонга. В шезлонге сидел человек. Точка, которую я видел из окна розовой громады, превратилась в высокого, крепко сложенного мужчину, одетого в джинсы и белую рубашку с закатанными до локтей рукавами. Ветер развивал его длинные волосы. Лицо я рассмотреть не мог, нас разделяло слишком большое расстояние. Он заметил, что я смотрю на него, и помахал рукой. Я ответил тем же, повернулся и двинулся по своим следам домой. Так я впервые встретился с Уайрманом. Перед тем как я заснул, в последнее в голове мелькнула мысль о том, что во второй день Нового года из-за боли в ноге мне будет недопрогулок. Но к своей радости я обнаружил, что ошибся. Горячая ванна позволила полностью восстановить подвижность. Вот почему после полудня я снова вышел из дома, никаких поставленных целей, никакой реализации загаданного под Новый год желания, никакой числовой игры. Просто Человек, прогуливающийся по берегу, иногда подходящий к кромке воды достаточно близко, чтобы поднять воздух в стайку сыщиков. Время от времени я нагибался, чтобы взять и положить в карман понравившуюся мне ракушку. Через неделю я уже носил с собой пластиковый пакет, куда и складывал найденные сокровища. Когда я подошел достаточно близко к шезлонгу и столу с зонтом над ним, чтобы разглядеть здоровяка, Сегодня он надел белую рубашку, брюки цвета хаки и обошелся без обуви. Я развернулся и двинулся к розовой громаде, но лишь после того, как помахал ему рукой и увидел ответное приветствие. Вот так я положил начало моим великим береговым прогулкам. С каждым последующим днем, всегда во второй его половине, они удлинялись, и я мог все яснее разглядеть этого крепко сложенного мужчину, который сидел на парусиновом шезлонге. Мне стало очевидно, что и у него заведенный порядок дня. По утрам он появлялся на пляже с той старухой, вывозил ее в инвалидном кресле по деревянным мосткам, которые я не мог разглядеть из окна громады. Во второй половине дня выходил сам, Он никогда не снимал рубашку, но его руки и лицо загорели до черна, цветом не отличались от старой мебели в каком-нибудь богатом доме. На столе я видел высокий стакан и кувшин, то ли с водой, то ли с лимонадом или джентоником. Мужчина всегда махал мне рукой, а я отвечал тем же. В один из январских дней, когда я сократил разделявшее нас расстояние до осьмушки мили, на песке появился второй полосатый шезлонг а на столе второй высокий стакан, пустой, но приглашающий. Когда я помахал мужчине рукой, он сначала помахал в ответ, а потом указал на второй шезлонг. — Спасибо, но еще не могу! — крикнул я. «Подходите — Подходите! — донеслось до меня. — Обратно я вас отвезу на гольф гольфкаре. Я улыбнулся. Илза посоветовала мне купить гольф кар чтобы я мог носиться взад-перед, по берегу распугивая сыщиков. «В моих планах гольфкар не значится, но со временем я до вас дойду, чтобы у вас не было в кувшине, мне со льдом». «Вам лучше знать, мучача», — он отсалютовал мне, — «а пока живи днем и позволь жить дню». Я помню все высказывания у Эрмана, но точно знаю, что в наибольшей степени ассоциирую с ним именно это поскольку еще до того как узнал его имя и даже пожал руку услышал от него живи днем и позволь жить дню ту зиму Фримонту не только прогуливался, но еще и готовился к тому, чтобы снова начать жить. И осознание, что все к этому идет, чертовски радовало. Одним ветреным вечером, когда волны обрушивались на берег, а ракушки под домом не переговаривались, а спорили, я принял решение, если точно буду знать, что у меня действительно начинается новая жизнь, то вынесу Рэбу, воздействующую на злость, куклу на берег, Оболью жидкостью для растопки и подожгу. Похороню прошлую жизнь, как викинга. Почему бы и нет? Все это время я продолжал рисовать. Меня тянуло к этому, как сыщиков и пеликанов, к воде. Через неделю я уже сожалел о том, что убил столько времени на цветные карандаши. Отправил Илзе электронное письмо с благодарностью за то, что она подтолкнула меня к краскам, Получил ответ, в котором она указала, что по этой части я в понуканиях не нуждался. Она также написала, что калибри выступили в большой церкви в Потакете, штат Рот-Айленд, разогревались перед турне, и паство пришла в дикий восторг, хлопая в ладони и крича «Аллилуйя!». Проходы были заполнены раскачивающимися людьми, прочитал я. Для баптистов это танцы. В ту зиму интернет вообще, и гугл в частности, стали моими ближайшими друзьями, пусть по клавишам приходилось стучать одним пальцем. Когда дело дошло до дьёма я нашёл не только карту, мог бы копать и глубже, но что-то остановило меня, подсказало, что с этим можно повременить, потому что больше всего меня интересовала информация о разных необычностях, связанных с людьми, лишившимися рук ног, и я наткнулся на золотую жилу. Должен сразу отметить, воспринимая все истории, которые подкидывал мне Гугл с известной долей скептицизма, я ни одну, даже самую невероятную, не отметал с порога, потому что не сомневался, странности, случившиеся со мной, имеют самое прямое отношение к полученным мною травмам, к повреждению зоны брока, к потере руки, а может и к первому и ко второму одновременно. Я мог в любой момент взглянуть на нарисованный мною портрет Карсона Джонса в футболке с номером Тори Хантера и не сомневался, что кольцо, подаренное мистером Джонсом Илзе по случаю помолвки, куплено им в Зейлз. Менее конкретными, но столь же убедительными доказательствами служили мои становящиеся все более сюрреалистическими картины. Закорючки в телефонном блокноте, которые я выводил в прошлой жизни, не имели ничего общего с фантастическими закатами, которые я рисовал теперь. Я был далеко не первым человеком, который, потеряв часть тела, приобрел что-то взамен. Во Фридонии, штат Нью-Йорк, лесоруб отрезал себе кисть, находясь в лесу, но сумел спастись, потому что прижег кровоточащее запястье. Кисть он принес домой, положил в бутыль со спиртом и поставил в подвал. Три года спустя кисть, более не соединенная с рукой вдруг, начала сильно мерзнуть. Мужчина спустился в подвал и обнаружил, что окно разбито и зимний ветер обдувает бутыль, в которой плавала отрезанная кисть. Когда бывший лесоруб поставил бутыль рядом с камином, ощущение, что кисть мерзнет, сразу исчезло. Русскому крестьянину из Туры... Затерявшийся в сибирских просторах какая-то сельскохозяйственная машина оторвала руку по локоть, после чего у него открылась способность находить воду. Если он оказывался в том месте, где была вода, оторванная часть левой руки холодела и ощущала влагу. Согласно прочитанным мной статьям, я нашел три. Он никогда не ошибался. В Небраске жил парень, который мог предсказывать торнадо, по мозолям на несуществующей ступне. В Англии одного лишившегося ноги моряка использовали для поиска рыбных косяков. Японец, потерявший обе руки, стал известным и уважаемым поэтом. Не так уж плохо для неграмотного, каким он был на момент железнодорожной катастрофы. Из всех историй наиболее странная произошла с Кирни Джеффордсом из Нью-Джерси, который родился без обеих рук. Вскоре после того, как мальчику исполнилось 13 лет, он, ранее полностью адаптировавшийся к жизни без рук, вдруг впал в истерику, заявляя родителям, что его руки болят и похоронены на ферме. Говорил, что может показать, где. Они ехали два дня, закончив свое путешествие на проселочной дороге в Айове, ведущей из ниоткуда в никуда. Ребенок привел их на кукурузное поле и, ориентируясь на амбар с рекламой «Мэйл Пауч», «Мэйл Пауч» – компания по производству жевательного табака В сельской местности, стены и крыши амбаров часто использовались для рекламных объявлений, показал, где нужно копать. Родители подчинились, и не потому, что ожидали что-то найти, просто хотели, чтобы ребенок успокоился. Но на глубине трех футов нашли два скелета. Девушки от 12 до 15 лет, и мужчины неопределенного возраста. Коронер округа Эдайр установил, что тела пролежали в земле примерно 12 лет, но, ну, разумеется, они могли пролежать и 13, сколько и прожил Кирни. Ни одной из тел идентифицировать не удалось. У девушки были отрезаны руки, их кости нашли перемешанными с костями мужчины. Завороженные этой историей я, тем не менее, нашел две еще более интересные, особенно в свете моих раскопок в сумочке дочери. Я нашел эти истории в статье под названием «Они видят тем, чего у них нет», опубликованной в североамериканском журнале парапсихологии. Речь не шла о двух экстрасенсах женщине из Феникса и мужчине из Рио-Гальегос, что в Аргентине. Женщина лишилась правой кисти, мужчина целиком правой руки. Оба несколько раз помогли полиции в розыске пропавших людей. Возможно, у них случались и неудачи, но об этом статье не упоминалось. Согласно статье, оба экстрасенса-ампутанта использовали один и тот же метод. Им приносили что-то из одежды пропавшего человека или образец почерка. Они закрывали глаза и представляли себе, что касается этого предмета, отсутствующей рукой. Сноски ее называли «рукой небес» или «волшебной рукой». Женщина из Феникса видела образ, который описывала своим собеседникам. Аргентинец записывал увиденное левой рукой бездомно, быстро, импульсивно. И процесс этот я находил аналогичным моему «рисованию». И я повторяю. Несколько совсем уж невероятных историй, на которые я наткнулся в интернете, вызывали у меня сомнения в их достоверности. Но я никогда не сомневался, что со мной что-то произошло. Вот в это я верил, даже без фотографии Карсона Джонса. Главным образом, из-за уединенного образа жизни, если не считать приездов Джека и приветствий у Армана, к которому я подходил все ближе. «Буэнос диас, мучачо!» «Добрый день, юноша испанский!» Сопровождаемых взмахом руки. Я никого не видел и ни с кем не разговаривал, кроме как с собой. Общение с другими людьми сошло на нет, а когда такое происходит, человек начинает слышать себя куда явственнее. Более тесное общение между собственными «я» Под этим подразумевается наружное «я» и глубинное, враг недоверию к себе. Такое общение убивает сомнение. Но чтобы окончательно убедиться в собственной правоте, я поставил, так я называл это для себя, «эксперимент».